Глава 17. Демит. Мне совсем хреново. Не ожидал, что сегодняшний вечер закончится настолько печально. Настроение было на взлёте, когда удалось сбежать с работы пораньше. Думал, возьму девчонок, погуляем в парке, покатаемся на каруселях, повеселимся. А получилось вон как. Накладка вышла в лице Мии. Не стоило её приглашать в дом. Кто же знал, что такой грандиозный скандал получится. Сам мог заехать к родственнице, но не решился. Неожиданно вспоминаю, почему. Мия жила одна в четырёхкомнатной квартире на старом Арбате. Окна её дорогой квартиры выглядывают на уютную кафешку, где собираются стайками иностранцы. Я боялся оставаться с девушкой наедине. Она всегда ставит меня в неловкие ситуации: то дарит дорогие подарки, то приглашает на чай с коньяком. То пытается раздеть предварительно, облив горячим кофе под предлогом: давай постираю, высохнет быстро. Не хорошо это все. Во-первых, она родная сестренка бывшей жены. Во-вторых, боюсь ее расстроить, отвергнув. А связываться со второй Ардовой я точно не хочу. Смотрю на себя в зеркало в ванной и сильно удивляюсь. Осознаю, что больше всего меня взбесила Чайкина. Какого хрена она полезла в воспитание моей дочери? Кем себя возомнила? Правильно сделал, что поставил на место. Приняв душ на скорую руку, выхожу из ванной, злой как чёрт. Мия уже испарилась. Понимаю это по ускользающему шлейфу приторных духов. Переодеваюсь у себя в спальне. Надеваю белую футболку и светло-синие джинсы. Иду в комнату дочери. Алёнка лежит на кровати, отвернулась к стенке. Злата ползает на четвереньках по полу, собирает белые лепестки. Обхожу няню, стараясь не задеть её выпуклые части, присаживаюсь к дочери на кровать. Другую осторожно за плечо. Стебелёк. Что случилось? Бросаю гневный взгляд на Злату. Может, это ведьма чего сказала? Девушка упёрлась взглядом в пол, делает вид, что меня нет. Игноришь, значит, золотуце ты наше. А может, ты не той пробы, что прикидываешься? Лепесточек мой, поехали в парк, покатаемся на пони, на каруселях, на лодке, поедим сладкой розовой ваты. Хрупкая фигурка дочери зашевелилась, реагируя на ласковое прикосновение моей руки. Папочка, она меня не любит. Малышка повернула ко мне зарёванное лицо. Похоже, ведьма-то была права. Мне надо больше позволять дочери играть в ромашку. Беру на руки своё чудо. Идём, умоемся. Прохожу мимо няни, кидаю ей поручение. Достань из шкафу синие джинсы, белую футболку, белые кроссовки. Едем в парк. Встала послушно, как марионетка, выполняющая команды, направилась к шкафу купы. Молчишь, значит, обижаешься? А кто просил тебя лезть в мою маленькую семью? Ты всего лишь няня, чужая нам, не родная. Через 5 минут моя умытая козочка скачет в комнату с криками: "Лошадки, лошадки!" Злата сидит на кухне, обняв себя за плечи, смотрит мечтательно в одну точку на стекле. "Поехали!" идёт за нами послушно. "Так и будешь молчать?" поворачиваюсь к молодой женщине, пытаюсь заглянуть ей в глаза, но она спряталась, закрылась. "Ты в парк хочешь?" "Как скажете." мямлют себе под нос. Ненавижу, когда бабы сами на косячат, а потом строят из себя обиженных леди. Ты самый чистый и прекрасный человек на свете, ощущаешь себя полным овном. Ладно, чёрт с ней. Впрочем, он, видимо, сопровождает каждую из них по жизни. Падаем в машину. Через 15 минут уже выгружаемся у парка. Чудесный июльский вечер. Народу в парке тьма. Сначала покатаемся на пони или на лошадке, уточняю дочери. Кудряшка плетётся за нами, раздражает меня до жути, будто я её насильно сюда привёл. "Лошадки!" пищит Алёнка и хватает Злату за руку, тащит её к карусели. Едва ярко-красная карусель появилась из запышных зелёных кустов, как девушка вздрогнул и стопорнулась. "Я не пойду". "Как это не пойдёшь? Ты должна" Из огромных карих глаз текут слёзы, и мне становится не по себе. Ещё один женский трюк, который не люблю. Не знаю, что говорить и делать, когда они давят на жалость. Что не так? Беру хрупкую руку девушки в свою. Я не могу, это очень больно. Наклоняюсь к красивому лицу, убираю кудрявую прядь за ухо. Меня сносит от тепла и запаха женщины, но я не должен об этом думать. Шепчу ей: "Бартер, ты идёшь с нами, и я даю тебе командовать у себя в доме ровно один день". "Что? Золотоца, там лошадки". Алёнка вырывается из наших рук и бежит вперёд к карусели. Стою, смотрю, как глаза девушки расширяются в ужасе. Морщу нос, хмурюсь. Алёнка почти затерялась в огромной людской массе, составляющей очередь на карусель. Я почти не вижу белокурой головки, только догадываюсь, где она. Меня уже трясёт. А эта особа всё стоит, выжидает чего-то. Злата, какого ляда? Ручон на неё. Ты мне так дочь потеряешь. Беги за ней. Я не могу. Наташенька, карусель. Беги за Алёной. Подталкиваю девушку вперёд. Делает два шага и бежит вперёд к карусели с криком. Алёнушка, где ты? Мамочка, наша блондинка выныривает из-за пузанчика. Я очередь заняла. Злата хватает мою дочку и крепко прижимает к себе. Иду к ним в очередь. Думаю об одном. Прав ли я, пытаясь вернуть ее к жизни жесткими методами? Она такая нежная, милая, сладкая. Может, с нее надо с помощью мягкой силы? Смотрю на ее просветленное лицо и понимаю, что прав. Иди с ней. Поталкиваю Злату к карусели. В изумлении смотрит на меня. Дочка боится кататься одна. Постоишь рядом. Хорошо. Дрётся вся, но идёт на подиум с лошадками. Усаживает Алёнку в седло, сама встаёт рядом. Карусель раскручивается, лошади бегут вперёд. Алёнка визжит от радости. Перекошенное лицо Златы постепенно сменяется широкой улыбкой. Смотрю в объектив камеры телефона. Снимаю видео, и странная мысль закрадывается в мой мозг.